и глядит на него внимательно, не мигая, точно изучая. И досадно ему было на себя за то, что, несмотря на свою нелюбовь к фон Корону, он никак не мог согнать со своего лица заискивающей улыбки. Хотя, надо сознаться, продолжал он, были ближайшие причины для припадка и довольно-таки основательные. В последнее время мое здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте к этому скуку постоянное безденежье, отсутствие людей и общих интересов,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 лоевский пошел к Шишковскому, рассказал ему обо всем и пригласил его в секунданты. Потом оба они отправились к начальнику почтово-телеграфной конторы, пригласили и его в секунданты и остались у него обедать. За обедом много шутили и смеялись. лоевский подтрунивал над тем, что он почти совсем не умеет стрелять и называл себя «королевским стрелком» и «Вильгельмом Теллем». «Надо этого господин проучить», — говорил он. После обеда сели играть в карты. Лаевский играл, пил вино и думал, что дуэль вообще глупая и бестолкова, так как она не решает вопроса, а только осложняет его, но что без нее иногда нельзя обойтись. Например, в данном случае, ведь не поддашь же на фон Корона мировому. И предстоящая дуэль еще тем хороша, что после нее ему уж нельзя будет оставаться в городе.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 Прошелся из угла в угол, потом зажег свечу и сел за стол.